Генри. Он проснулся, ничего не помня о том, как попал в постель накануне вечером. Но он лежал в кровати. Генри разлепил пересохшие губы. Во рту было сухо. Знакомый звон в ушах. Чувство благодарности охватило его, когда он увидел прохладную синеву одеяло И он натянул его на голову. Его кокон. Уютная прохлада наволочки на щеке. Он повернулся посмотреть, рядом ли Клодин. Ее не было. Выдрав себя из кровати, он дотащился до кухни. Она сидела, прислонившись к раковине, раскрытая газета лежала у нее на лице. «Доброе утро», — сказал он хрипло, — «будешь кофе?» Она опустила газету, и он увидел. Ее лицо, подсохшую кровь, заплывший глаз. Он понял, что она плакала. Она держала в руках газету, не читая ее, только сильнее сжимала. Он открыл рот, но голос пропал. Он не издал ни звука, Клодин назвала его по имени или произнесла что-то похожее, когда он подошел к ней. Все его существо уже было охвачено ужасом. Она положила газету на стол. Фотография Джона Миллера. Заголовок «Двойное убийство в Аспине». Вчера, ранним вечером, аспинский долгожитель Джонатан Миллер, владелец ранчо Миллер-Кеттл, а также Томас Джеймс Кук, который, насколько нам известно, работал на Миллер-Кеттл, были найдены мертвыми в доме мистера Миллера. Расследуется убийство. В настоящее время мы не располагаем никакими другими сведениями, однако городской отдел полиции открыл горячую линию на случай, если у вас есть любая дополнительная информация, касающаяся этого преступления. Это было невозможно подгоняя собственные мысли он пытался вспомнить они ехали в машине стоп что то было еще до машины да клодин пришла домой в слезах в крови он ее избил миллер воспоминания возвращались вспышками он сидел в пассажирском кресле клодин вела машину да так и было до самого коттеджа они ехали и он орал кем на хрен джонатан миллер себя возомнил Генри вспомнил, что был сильно возбужден и получал удовольствие от происходящего, от того, что можно было, наконец, сердиться на что-то новое. Он так устал от старой причины, измены, из-за которой они чуть не потеряли друг друга. Холодный воздух из открытого окна взбодрил его, и чем дальше они ехали, тем злее он становился. Он пил виски прямо из бутылки, которую прихватил с собой. Потом... Что было потом? Он рылся в своей памяти, но ничего не мог вспомнить. «Ладин?» — ее взгляд объяснил ему все. В нем слились ужас, сострадание и изумление. Генри снова посмотрел в газету. В заметке говорилось, что мистер Миллер был забит до смерти. Чудовищное преступление. Там был еще этот парень, помощник с ранчо, Томас Джеймс Кук, который работал там последние шесть месяцев. Обоих нашли мертвыми в коттедже. Полиция воздерживалась от комментариев. Расследование продолжалось. «Генри!» Она была в шелковом халате, который он подарил ей сто лет назад, длинным розовым, до полу. Что могло быть не так, когда она выглядела так прекрасно? Но он знал, что что-то было ужасно, нестерпимо не так. — Генри, что ты помнишь? Птицы, фанаты весеннего утра, распелись за окном вовсю. — Генри, я помню, как ты пришла домой, помню, как мы ехали в машине. — А потом? «Все, это все. Ты, видимо, подавляешь эти воспоминания», — сказала Клодин. «Так бывает, когда человек в шоке». «Что я сделал, Клодин? Ты был очень смелым. Скажи мне, что я сделал?» «Ты вошел и стал кричать и драться, защищать меня. Ты его толкнул, он споткнулся и упал, а потом встал и ударил тебя. У тебя должна теперь болеть челюсть. Это был настоящий двойной удар». Генри дотронулся до своей челюсти. Он ничего не чувствовал, но Клодин была права. Это шок. У него онемело все тело. — А потом он схватил ружье, — продолжила Клодин. — Прежде чем он успел нацелить его на тебя, ты схватил первое, что попалось под руку, чтобы защититься, чтобы защитить меня, статуэтку с каминной полки. Не может быть, чтобы все это произошло с ним. Я пыталась тебя остановить после того, как ты пару раз его ударил. Я закричала, чтобы ты опустил статуэтку, но ты не слышал. Ты был словно в трансе, я уверена, поэтому и появился второй из-за криков. Наверное, он вернулся, пока я ездила домой. Он пробежал из дальней комнаты. Видимо, он спал, потому что был в одних трусах. Он увидел ружье на полу и ринулся к нему. У тебя не было времени подумать. Ты схватил ружье, наставил на него и нажал на курок. У тебя не было выбора. Ты понимаешь меня, Генри? У тебя не было выбора. Он бы убил нас обоих, и сейчас мы были бы мертвы. Ты спас нас. Он был в ужасе от того, что сделал. Но еще ужаснее было то, что он этим гордился. Никогда он не думал, что способен убить другое человеческое существо. Это заставило его понять, как мало человек себя знает. Ты думаешь, что представляешь, кто ты такой и как будешь реагировать в определенной ситуации. И тут твоя истинная натура берет верх, и ты превращаешься в кого-то совершенно другого ни в кого-то. Во что-то. В животное. В организм, у которого нет мыслей, только реакция. В подобной ситуации, думал Генри, он бы убежал или просто оцепенел, ведь он был пьяница и рогоносец. Таким он себя видел. Но это была неправда. Он был боец, и он остался в живых. Но превращение было временным. Теперь, в мягком свете Аспинского утра, все еще пьяный, Генри снова стал собой. И этот человек был готов ответить за свои действия. Он снял телефонную трубку. — Кому ты звонишь? — спросила Клодин. — В полицию, — ответил Генри. «Нет — Нет! — закричала Клодин и вырвала трубку у него из рук. — Что значит «нет»? Мы должны рассказать им, что случилось. Они поймут. Ты же сама сказала, я защищал нас. — Но ты вошел в его дом, Генри. Они могут сказать, что ты первый начал. Они могут сказать, что это он защищался. И то же самое про другого парня. — Ну да, но он ударил тебя, Клодин. Он избил тебя. Копы поймут, зачем я туда пошел. — Может быть, — сказала Клодин. — Но это еще не все. — Что ты имеешь в виду? — спросил Генри. — Ты был пьян. Еле держался на ногах. Я посадила тебя в машину и вернулась. Все исправить. Там повсюду были твои следы и отпечатки. Полиции понадобится версия, правдоподобная версия. Большинство убийц знакомы со своими жертвами, так что это будет естественный вывод. Они поубивали друг друга. Опасно пускать к себе в дом чужих людей. Мистер Миллер рискнул, приютил у себя своего работника. И все кончилось трагедией. Что она говорила? Я все продумала. Где они должны были стоять? Где должны были упасть? Что в доме пострадало от предшествовавшей борьбы? Единственное заключение будет такое. Они поспорили, и наемный работник попытался убить старика статуэткой с ковбоем на лошади. И ему это удалось. Но перед смертью старик успел выстрелить, и одного выстрела хватило, чтобы прикончить парня. Оба мертвы, никто никого не будет обвинять. Что она говорила? Я протерла дверные ручки, поверхности стола, словом, все, до чего мы потенциально могли дотронуться. Старым шарфом от Эрмес, который откопала когда-то на барахолке. К тому моменту, как я закончила, там не осталось лишних следов. Я сожгла нашу одежду в камине, как только мы вернулись домой. Это будет только наш с тобой секрет. Что она говорила? Ты спас меня, Генри, а я спасла тебя. Теперь мы оба виновны. И если кто-нибудь об этом узнает, нам обоим придется платить. Разве ты не понимаешь? Мы не можем допустить, чтобы все вот так закончилось. Сейчас, когда все только начинается...